Юлиан Семёнов Приказано выжить Радиоспектакль Часть 3 Мюллер здесь бармен Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне. Кого вы имеете в виду? Того, который ездил на запад. Штирлиц? Да. Я жду. Вы звонили ему, Штирлиц? Нет. Как вы думаете, чем вызван этот звонок? Не знаю. Я, во всяком случае, в работе с ним соблюдал те правила, которые мы с вами оговорили. О том, что радиограммы из Москвы расшифрованы, знал только один Мюллер. Слежка за Штирлицем осуществлялась под прикрытием организации его же безопасности. После блистательно проведенной операции в Берне у штандартенфюрера слишком много могучих врагов. Мюллер и это аккуратно замотивировал при разговоре с рейхслейтером. Операция по устранению «Дагмар» проведена старыми агентами Мюллера, его личной гвардией. Никто об этом не знает, и уж, конечно, никто не догадывался... Про то, какую игру с Москвой затеял Мюллер, используя Штирлица в темную. «Вы будете чувствовать меня во время беседы, Штирлиц. сосредоточьтесь Постарайтесь настроиться на мою волну. Это в ваших же интересах». «Я готов. Но если бы я знал то, что знаете вы, Группенфюрер, меня может повести не туда». Информированный человек никогда не совершит тех ошибок, которые совершают люди, лишенные знания. Вы в деле, Штирлиц. Я не умею предавать. Добрый и доверчивый Мюллер всегда страдал за свою доброту. У меня, во всяком случае, нет к вам никаких претензий. Мои подозрения живут во мне и умрут там, ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Я хочу, чтобы вы придали Штирлицу Несколько своих верных людей И срочно отправили их в Линц Да, Рейхслейтер Задача В районе Альтаузе Работает враг Там же, в соляных штольнях Депонированы сокровища Которые принадлежат партии и нации Над ними... Занесён меч. Необходимо отрубить ту руку, которой посмел этот меч поднять. Вам понятна задача? Нет. Мы, секретная служба, грубые люди, Рейхслейтер. Отрубить вражескую руку может и другой человек. Штирлиц нужен мне здесь». Хотя, если существует какой-то особый аспект проблемы, то Штирлиц должен его знать, иначе ему будет трудно выполнить задачу, возлагаемую вами. Если бы я считал нужным коснуться особых обстоятельств этого дела, я бы коснулся их, Мюллер. Гавуляйтер Верхней Австрии Айгрубер окажет необходимую помощь Штирлицу. Нет. Нет. Айгрубер – человек совершенно определенного склада. Он, простите меня, слепой фанатик. Он ничего не видит и не слышит. Он только повторяет лозунги, которые ему присылает доктор Геббельс. Рейхслейтер, мы так не умеем работать. Но если вы так высоко занеслись, Мюллер, сидя здесь в центре, что стали с недоверием относиться к людям в областях, даже... В Гауляйтеру мне ничего не остается делать, как разбить ваши подозрения. Враг, судя по всему, оперирует, имея базу в штаб-квартире кальтон Кальтенбруннера. Да-да, именно так. На его вилле Керри, где расположена специальная группа шестого управления, действует враг. Вы понимаете всю деликатность задачи? Кальтенбрунер лично следит за работой радиооператоров, нацеленных на перехват всех сообщений с востока и с запада. Если бы вам, Мюллер, сказали, что противник коллаборирует с вашим сотрудником, как бы вы отнеслись к этому? я ведь не допускаю мысли что вы намеренно можете держать подле себя врага но ну, от чего же с точки зрения нашей профессии рейлейтер это порою даже выгодно отличная возможность начать игру вот вы мне и докажете что кальтон бруннер ведет игру в темную а не расчетливо и коварно покрывает врага в своем доме вот вы и принесите мне на стол доказательства Абсолютной надежности вашего. Да, но как отнесется к такого рода особому положению прибывшего человека Гауляйтер Айгрубер? Я пошлю ему радиограмму, что вы действуете автономно, согласно моему указанию. Если результаты проверки кончатся благополучно, связывайтесь со мной через него». Поставьте его во всем в известность, успокойте его. Если же вы обнаружите трагедию, если вам станет ясна неверность Кальтенбруннера, ничего не говорите Айгруберу, не надо. Выходите прямо на меня. Спасибо, Рейхслейтер. Теперь нам будет легче думать об этом деле. Рейхслейтер, и еще одно. Да? Гелен передал мне все те документы по России, Югославии, Польше и частично по Франции, которые я у него просил. Это уникальные материалы, слов нет. Если ценности музея фюрера в Линце исчисляются сотнями миллионов марок, то дела Гелена, они попросту не имеют товарной стоимости. Я был намерен поручить Штирлицу работу по подбору и учету этого кладези информации по тем высокостоящим людям в Париже, Москве, Белграде и Варшаве, которым мы в будущем сможем подходить. Папки с бумагами гелена надо превратить в 50 страниц. Я убежден, что Штирлиц справился бы с этим делом лучше других. Посадите на этот узел кого-то из тех, кто сможет провести первую прикидку. Предварить начало обстоятельной работы, систематизировать ее. Рейхслейтер, я не хочу хвалить Штирлица в глаза, но лучше его никто не сможет охватить это дело. Если кто-то начнет предварять и систематизировать, потом будет очень трудно раскассировать дела по секторам. Армия, промышленность, идеология. Нет, все-таки туда надо ехать именно Штирлицу Со свойственным ему тактом он проведет работу в линце за 3-5 дней И вернется, чтобы готовить материалы Гелина Надо уходить Поездка в Линдс – последний шанс Все, что можно было понять, я понял Выше головы не прыгнешь Слова Бормана об изменнике, работающем возле Мюллера, были, конечно же, случайностью, но эта случайность стоила мне сердечной колики. А про то, что они хранят в штольнях, я не имею права передавать в центр, и так приходится ломать голову, где ложь, а где правда. И связника нет, и, видимо, не будет. Я стал объектом двусторонней игры. Из Берлина мне не уйти. Думать про то, чтобы пробиться отсюда на восток, безумие. Меня схватят через день, как бы я не менял внешность. А Линц — это горы. Там можно отсидеться. Можно, в конце концов, идти по тропам на восток. И еще эти документы гелена Это крючок для меня. Он хочет, чтобы я заглотал этот крючок. А я не проявлю к ним интереса. Не проявлю Заходите, заходите, Штирлиц Минуточку Вот, посмотрите. В этом чемоданчике лишь один из материалов Геллена. Здесь данные по людям науки во Франции, чьи родственники тайно коллаборировали с нами на оккупированных территориях. Пожалуйста, приглядитесь, подумайте, как это вернее и короче записать, рассчитывая использование агентуры на будущее в наших целях. Ну, понятно. Когда вернетесь, я вас поселю на одной из моих конспиративных квартир, дам пару стенографисток, хорошенькие. Возьмите на себя Югославию и Францию. Это дорого стоит. Больше, чем картины всяких там Тинторетто и Рафаэля, вы уж мне поверьте. Но это по возвращении из Линца, Штирлиц. По возвращении в Берлин. Думаете, я успею вернуться? Успеете. Сомневаюсь. Что ж... Ваше тогда счастье. Когда выезд? Сколько времени у меня осталось? Снова погода меняется. Время сейчас, Штирлиц, вам не надо от меня уезжать. А собраться в дорогу? Заедете с моими людьми по пути в Линц. Погодите, сейчас я познакомлю вас с ребятами, которые будут вас сопровождать. Я не хочу рисковать вами, дружище. Не сердитесь. Все, конец. Я в кольце. Меня теперь будут держать плечами. Я зажат. А я ведь чувствовал, только боялся себе в этом признаться. Ну, погоди, погоди, погоди. Не торопись подписывать капитуляцию с тем, что называют стечение обстоятельств. Ребята, Я поручаю вам Штирлица. Запомните, что я скажу, и пусть это запомнит Штирлиц тоже. С тех пор, как он вернулся в Рейх после блистательно выполненного задания в Швейцарии, его жизни постоянно угрожает опасность. Поэтому, ребята, я запрещаю вам оставлять его одного хоть на мгновение. Работать вместе, питаться вместе, спать в одной комнате. Запомните, ребята, Штирлиц – человек нездоровой храбрости. Но я отвечаю за его жизнь перед высшим руководством Рейха. Именно поэтому отправляю вас с ним. Спасибо, Рупенфюр. Я от всего сердца признателен вам за ту заботу, которую вы проявляете о моей жизни. Но как быть, если в Линце возникнет необходимость поговорить с тем, в ком я буду заинтересован в процессе расследования? Разговор с глазу на глаз одно, а если мы начнем проводить собеседование за круглым столом, никакого результата я не получу. Вилла, откуда идут передачи на врага, окружена пятнадцатью гектарами прекрасного парка. Забор надежно укрывает вас от врага, подступы простреливаются с вышек. Гуляйте себе по дорожкам на здоровье и ведите беседы с глазу на глаз. Но имейте в виду, Штирлиц, вам придется записывать беседы в парке. И передавать их Ойгену. А вы, Ойген, организуйте немедленную доставку в Берлин. Это ваша забота. Штирлицу нужды нет забивать голову мелочами. Это не мелочи. Я буду лишен возможности прослушать свои беседы перед встречей с другими сотрудниками. Стану путаться в фактах. Мне так трудно работать группа инферур. Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Не сердитесь, дружище. До встречи. Радиокультура и гости представляют спектакль «Приказано выжить». От Зальцбурга дорога пошла ввинчиваться в горы. Здесь еще лежал снег. Штирлис был, как и всю дорогу от Берлина, зажат на заднем сидении между Ойгеном Шритвассером и Куртом Бёзе, штурмбанфюрерами СССР. Машину вёл Вилли Драхт, штурмбанфюрер из референтуры Мюллера.